Глава восьмая. Золотая бочка. Жена капитана Евгения была так добра к великому труженику Валетову, что в конце дня отвалила ему несколько горстей картошки, оставшейся в погребе заботами мужа с прошлого года, и позволила нарвать ему зелени с огорода столько, сколько ему захочется. Зря она так, с широкой душой, подошла. Валетов он ведь совести не имеет. Взял и надергал столько, что хватило бы на два десятка здоровых мужиков. Увидев огромный пучок, состоящий из петрушки, укропа и лука, Евгения не стала упрекать солдата в жадности. И, продолжая улыбаться, вежливо выпроводила его за калитку. Притаранив хавку в роту, фрол сообщил Резинкину и Простакову, что неплохо бы вам, женщинам, сготовить ему ночной ужин, так как он все достал, осталось только картошку сварить в котелке, бросив туда кипятильник, и сделать из травы салатик, благо в заначке имеется и соль, и подсолнечное масло. Налопавшись в три хари картошки с зеленью, черпаки пошли в роту спать, сытые и довольные, готовые к задаче, которую перед ними поставит следующий день. «Сегодня будете тренироваться. Зарядка не для ума, для тела, так сказать». Начальник штаба похлопал по спине стоящего рядом Юру. «Вот вам отец, типа командир, он будет смотреть, чтобы вы свои пальцы в чужие носы не засовывали, иначе переломать все можно. Будете сегодня тренироваться, как развертывается дегазационный комплекс и, соответственно, сворачивается тоже. Даже я вам скажу, товарищи военнослужащие» что сворачивание имеет куда большее значение, чем разворачивание, то есть развертывание. Потому как развернуть можно как душе угодно, а вот свернуть надо так, чтобы все обратно на место поместилось. И если нет соответствующих навыков, то засунуть шланги в дыры не представится возможным. Простаков заржал. Циц! молодое бритоголовое потомство неизвестных родителей. «Начнем немедленно. Вон Резинкин машину пригнал, и мы сейчас посмотрим, как товарища лейтенанта учили на военной кафедре. А потом он будет смотреть, как вы будете учиться. Вот ему за это секундомер». «Майор Холодец, на самом деле...» Передал мудрецкому серебристый диск. «С крышечкой!» — заметил Валетов, Даже вставая на носки для того, Чтобы лучше разглядеть вещицу. «Необразованные вы, товарищи солдаты!» Пожурил майор. «Все время ваши рты В расхлябанном состоянии держите. Завязывать губы нужно в тугой узел» перед тем, как послушать, что старшее командование вам говорить будет. Холодец посмотрел на часы и сообщил, что вернется он к обеду и проверит по нормативам выучку личного состава. — А зачем это нам, товарищ майор? — нудно прогундел желтушный СИЗОВ, стоя в строю только за счет того, и что его поддерживали соседи, так как сам он был обколот и не мог держаться на ногах. Земля влекла его к себе, но он должен был выдержать и не рухнуть. Вопрос, который он задал, задержал отбытие майора в штаб. Холодец сделался очень серьезным. После того, как взрывается бомба, и образуется на горизонте облако типа гриб. Много пыли летает в воздухе, она поднимается снизу. Вредные, зараженные радиацией частицы падают на все, что движется и не движется, в том числе и на людей и военную технику. — А на людей в военной технике она тоже падает? — вызвался Резинкин. — Да. — согласился майор. — В том случае, если форточка в вашей машине открыта, а если форточка закрыта, то пыль не падает. Так вот, зараженные радиоактивные и вредные для организма частицы покрывают все в три этажа. И для того, чтобы обезопасить окружающих в тех зонах, где выпадение радиоактивных осадков не произошло, Ставят специальные станции, которые смывают с техники всю радиоактивную пыль, а также химически вредные вещества и попросту грязь. После чего помытая машина выезжает на чистую, широкую асфальтовую дорогу и едет в четко заданном ей направлении. Все понятно. На этот раз Сизов молчал. Недовольный тем, что всем все объяснил, Холодец сел в служебный уазик и уехал, Оставив лейтенанта наедине со своими солдатами. Как только майор скрылся из-за виду, Мудрецкий дал команду вольно, После чего рассадил людей полукругом, Сам остался стоять, И вытащил из пакета Небольшую упаковку с порошком желтоватого цвета. Вот это вот и есть дегазационное вещество СФ2У. Его растворяют в бочке, а потом поливают на машины. Струя воды подается под давлением с помощью насоса, установленного под бочкой. Мудрецкий подошел к бочке, установленной на зеле и указал на то место, где находится насос. Вода в бочку забирается обычно из местных водоемов, поэтому развертывание всего комплекса происходит в непосредственной близости от источника воды. Тут Мудрецкий показал на пруд. Забор воды происходит с помощью вот этого вот шланга. Юра не поленился, Забраться на машину и сбросил вниз одно из звеньев. Вот, видите, это первое колено. Вот решетка для того, чтобы в бочку не закачивалась всякая дрянь. Валетов сидел, схватившись за живот, и раскачивался из стороны в сторону. Ему на некоторое время стало совсем неинтересно, о чем там рассказывает лейтенант потому как кишки крутило. Фрол посмотрел на Простакова и увидел, что тот тоже был бледен. Потом хотел найти Резинкина, но того нигде видно не было. Наконец он появился из кустов и присоединился к слушающим, извинившись хивком головы перед лейтенантом за отлучку. Валетов прислушивался к себе Ожидая с минуты на минуту позыва «В путь по нужде!». Из объяснений лейтенанта он вынес только одно, что с помощью бочки на колесах и этого шланга можно закачивать воду около трех тонн и затем через резиновый шланг распылять это все туда, куда тебе хочется.